глава 38 В управлении АПР Центрального района царила суета. По всем этажам 80-этажного здания бегали курьеры, ответственные чины, лощеные штабисты и потрепанные оперативники. Одновременное уничтожение двух постов в разных местах федерального пространства вызвало мобилизацию всех сил Агентства планирования и развития. Ежесекундно поступали сводки о прохождении судов по коммерческим фарватерам. Их дополняли донесения о действиях НСБ, главного конкурента агентства планирования. Проверялись сведения о последних завербованных агентах и информаторах. Вся эта гигантская работа ложилась на плечи программистов и их компьютеры, которые сличали, делали выводы, обобщали и, наконец, выдавали людям свои рекомендации и соображения. В кабинет Кена Райдера вошел вслокоченный Джеффри Лунс, начальник отдела информации. Лунс притащил толстую папку со свеженапечатанными листками, которую плюхнул на стол перед Кеном. «Что здесь?» — едва удостоив папку взглядом, спросил Райдер. «Сравнительный анализ двух погибших станций, сэр». «А кто, по-вашему, должен все это перелистывать? Я?» Лунс вздохнул и, пожав плечами, ответил. «Извините, сэр, но мы не справляемся. Вы же сами сказали принести хотя бы предварительные данные. А это они и есть», — Лунс показал на папку. «Более точная информация поступит через 3-4 часа. Будете ждать?» Райдеру показалось, что в голосе Лунса прозвучал вызов. Он поднял глаза на главного программиста, но Джеффри Лунс выглядел настолько замутанным, что Райдер оставил эту мысль. Разреши мне, Кен, произнес, подходя к столу заместитель Райдера Билл Маковский, и не дожидаясь разрешения, открыл папку. "Не как бил дерзит мне?" подумал Райдер и пристально посмотрел на своего заместителя. Но Маковский уже погрузился в изучение материала. "Да", сказал Билл Маковский. "Компьютер натаскал кучу всякого хлама". «Вот, например, на обеих станциях была идентичная система увлажнения воздуха и одинаковые бункеры для сбора фекалий. Это ценная информация». И он снова погрузился в документы. Некоторые листы он отбрасывал, едва взглянув на них, а другие изучал более подробно. «Кажется, что-то есть, господа», — наконец сказал он. «И что же?» — перестав жевать зубочистку, спросил Райдер. И на той, и на другой станциях имелись исследовательские отделы. И в этих отделах велись работы по проекту 2274-33 САП. Что это за проект? Чтобы узнать, необходимо запросить разрешение в головной конторе, Билл, потому что САП означает особая секретность. Ни ты, ни я не имеем такого допуска, развел руками райдер. Вот это как раз и хреново, Кен. Нужно срочно запросить информацию об этом проекте, иначе мы не узнаем, зачем были уничтожены станции. Те, кто это сделал, отчаянные ребята. В одном случае они устроили небольшую звездную войну, а в другом просто уничтожили свой корабль, совершили коллективное самоубийство. От таких людей впредь можно ожидать всяких гадостей». «Кажется, он метит на мое место», — пронеслось в голове Райдера. «Я оценю твой рабочий задор, Билл, но у нас и своих дел по горло. По всем признакам это дело относится к отделу мистера Пастернака», — норовоучительным тоном проговорил Кен Райдер и мастерским броском зашвырнул в урну изжеванную зубочистку. Маковский проследил взглядом ее траекторию и заметил. Если кто-то уничтожил две станции, где велись работы по проекту 2274-33-САП, значит он с высокой степенью вероятности будет уничтожать подобные объекты и дальше. Если раскрутить это дело, можно смело ждать повышения. Жаль, если это будет Гарри Пастернак. Райдер напрягся и перестал жевать новую зубочистку. Только теперь он заметил, что Джеффри все еще находится в кабинете. — Окей, Лун, сможешь идти. Спасибо за документы. Когда начальник отдела информации ушел, Кен Райдер указал на стул. — Садись, Билли, давай обсудим это дело. Билл сел, выжидательно глядя на шефа. — Что будем делать дальше? — спросил Райдер. — Звонить Ван Харлену. — Да, конечно, — согласился Райдер. Он набрал комбинацию цифр и услышал в трубке голос секретаря. «Приемная генерала Ван Халлена. Майор Райдер, начальник отдела С-12», — представился Райдер, — «мне необходимо поговорить с генералом». «Вам повезло, он как раз на месте. Соединяю». бил Маковский сидел на своем стуле и, скучая, слушал сбивчивый доклад потеющего от волнения Райдера. Бедняга то и дело бросал на Билла красноречивые взгляды, ища у него поддержки. Однако Маковский уставился в потолок, предоставив шефу выкручиваться самому. — бил он хочет поговорить с тобой. — Райтер протянул трубку. — Майор Маковский, сэр, — представился бил Здравствуй, Маковский. — Здравия желаю, сэр. — Из того, что лепетал мне этот идиот, я понял, что это не его идея, правильно? — Это так, сэр, но разве... Погоди, не перебивай. Слушай, что я тебе скажу. Пока вы будете запрашивать разрешение в головной конторе, пройдет куча времени. Поэтому я сам тебе скажу, что такое проект 2274-33-SAP. Это истребитель, который был захвачен при неизвестных нам обстоятельствах. Появился он из-за основного рубежа. Самое важное в этой машине — гравитационные пушки — Ими-то и занимались сначала на станции возле авангарда Хоу, а потом на орбите Бестоматиса. «Я хочу поручить это дело тебе, Билл. Ты не возражаешь?» «Не возражаю, сэр», — ответил Маковский. «Вот и прекрасно. Да, можешь поздравить райдера. Его отец выхлопотал ему должность в главном управлении. Кен будет заведовать складами». «Хорошо, сэр». «Что, у тебя больше нет вопросов?» — Надо же, какой скромняга. — Ну ладно, ты, естественно, занимаешь его кресло. Доволен? — Спасибо, сэр. — Не за что. Я всего лишь облегчаю себе жизнь. Как только набросаешь план мероприятий, позвонишь мне. Будь здоров. Генерал повесил трубку. — Ну что, ругался? — неуверенно спросил Райдер. — Да нет, наоборот. Похвалил нас с тобой и сказал, что скоро ты отправишься на землю, в индинорскую службу. «Вау! Наконец-то!» Кен Райдер едва не выпрыгнул из своего кресла, но тут же опомнился и сделал строгое лицо. «Понимаешь, на земле климат поздоровее, а у меня жена того. Болеет». «Я понимаю, Кен». «Слушай, а кому отдадут мое место? Я бы отдал тебе». «Почти искренне сказал Райдер. Ты достоин». «Они тоже так считают», — сдержанно улыбнул Самаковский. «Да?» но брат поздравляю кен райдер энергично пожал бил руку эй так мне наверное нужно передавать тебе дела правильно прямо сейчас удивился маковский а что ты же мой заместитель бил ты в курсе всех наших проблем что тебе нужно сделать так это сесть за этот стол и сменить табличку с фамилией только и всего знаешь что пойду-ка домой обрадую юлию она так давно хотела переехать на землю Райдер выгреб из издвижных ящиков все свои мелочи и ушел. Когда дверь за ним закрылась, Маковский медленно обошел стол и сел на место начальника. «Ничего, довольно удобно», — подумал он. «Кого я поставлю своим заместителем?» «Линду Фесхи, она в отделе самая лучшая». Зазвонил телефон, Маковский снял трубку. Маковский, бил узнал голос Айвара лафаета начальника С-18. «Да, это я». «Поздравляю с повышением. Спасибо, Айвар, откуда ты узнал?» Райдер похвалился. «Я встретил его в коридоре. Он бежал так, что едва меня не сбил». «Я звоню тебе по делу. Приготовься к новым проблемам. Начальство приказало передать вам проект статус». «Это еще что такое?» «Все в свое время, Билл, но хорошего там мало». «Через полчаса к тебе придет курьер и принесет ящик с документами, файлами и прочим хламом. Рекомендую разобраться поскорее, а то этот статус уже начал здорово вонять». «Я понял, Айвар. Спасибо за предупреждение». Через полчаса, как и обещал Лафаэт, появился посыльный, и Маковский стал обладателем всего материала по проекту «Статус». Он вызвал Линду Фесхи, И вместе они начали разбирать документы. Через 4 часа они узнали, что проект «Статус» представляет собой задание на поиск некоего чудо-препарата – седатина седатин вырабатывался в тканях В-гуманов, вывозимых из-за основного рубежа. Для поставки этого сырья налажен контрабандистский канал. Поставка В-гуманов осуществляется по бартеру в обмен на кобальт и оружие. Чтобы обеспечить свою безопасность на случай провала, агентство передало подряд на производство работ одной из криминальных организаций. В отчетах она называлась группой «Кентавр». Штаб-квартира группы находилась на Хаватосе в городе Линдбурге. Список всех известных группе «Кентавр-лиц» прилагался тут же. Существовала и схема ликвидации всей группы в случае чрезвычайной ситуации или окончательного выполнения проекта «Статус». «Если судить по этим отчетам, Билл, у них была масса проблем». «А количество устраненных свидетелей вышло за две сотни», — подвел итог Маковский. «У тебя не возникло подозрения, что этот мистер Панакис уже получил искомый препарат?» «Посмотри, поставки в Эгумана все увеличиваются. Это уже не исследовательские работы, а настоящее производство». «Да, похоже, что он производит этот препарат со все большим размахом». «Спешит». Да, спешит, чтобы слинять. Но сбежать от нашей конторы практически невозможно, особенно для человека, который у нас так подробно прописан. Значит, он надеется сбежать туда, где его не смогут достать. Бил и Линда переглянулись, им одновременно пришла в голову одна и та же мысль. Да, Линда, только туда. Больше ему деваться некуда. Тогда вопрос, за какие такие заслуги его примут с распростертыми объятиями? Видимо, мистер Панакис сумел доказать им свою лояльность. Как? Например, уничтожив станции, на которых мог храниться их плененный истребитель. Истребитель? Да, во время конфликта на севере в районе габона был захвачен истребитель с гравитационными пушками. Его изучали сначала на авангарде Хоу, а потом на Бестоматисе. Тогда все чудесно сходится. Это удача, Билл. Погоди, Линда, пока это только правдоподобная версия. А в любом случае лавочку мистера Панакиса надо прикрывать, поскольку ситуация выходит из-под контроля. Если он еще не успел получить этот седатин, мы найдем других, более прозрачных и понятных нам исполнителей. Послать сообщение нашему резиденту на Мусане? Пока не надо. От имени конторы он развил тамбурную деятельность. Диктует условия пограничникам криминальной полиции. Кто знает, может он уже протекает. У компании Гео достаточно денег, чтобы купить 10 резидентов, согласилась Линда. Вот-вот, пусть резидент продолжает работать, а мы навести мистера Панакиса.